Глава третья. Самхейн. Молодой король Гарольд, ослепляя взоры блеском камней на дорогих одеждах, в сопровождении матери и малой свиты, вошел в покой, скользнул взглядом по скромному убранству и замер, заметив веретено, полное золотой пряжи. Глаза его алчно блеснули. «Покажи нам, как ты выполнила задание», — велел он, облизнув пересохшие губы. Айлин сняла веретено с прелки и преподнесла его повелителю. Ухоженные пальцы короля мелко подрагивали от возбуждения. «И это все?» — фыркнула королева. «Мы дали тебе целый мешок соломы и ночь в распоряжении, а ты спряла лишь одно веретено». «Чем ты занималась все это время? И почему стражу у твоих дверей спала?» Девушка сжалась на мгновение, затрепетала перепелкой, а после вспомнила чудеса, что приключились с ней ночью, выпрямилась и с достоинством произнесла. «Мадам, солома, что я получила, оказалась ужасной. У батюшки моего и то лучше. Виновна ли я, что она вся в труху обмялась?» «Более того, Его Величество ничего не сказал мне о количестве пряжи, а уж за стражу королевскую я и подавно не отвечаю». «Как ты смеешь дерзить мне, безродная?» «Матушка!» — король гневно сверкнул глазами. «Вы забываетесь. Я обещал сделать эту деву своей женой, если к утру золотая пряжа будет готова. Или мое слово для вас — это эхо в горах?» Генерва сжала губы, и из ярко-алых они стали молочно-белыми. Рука ее легла на грудь, туда, где обычно у людей бьется сердце. «Тебя что, Сида Винома поили опаили, раз ты очевидного не видишь?» — обратилась она к сыну. «Эта девица-обманщица! Пряжу она могла из дому привести а солому в камине сжечь!» Гарольд перевел хмурый взгляд с матери на Айлен. Королева была мудра, а ее слова верны. Королю не хотелось пасть жертвой девичьей красоты и коварства. Что ж, да будет так. Пусть мои люди проверят покое, а вечером принесут пять мешков отборной соломы, той, что кидают в стойло моим лошадям. Вас же, леди Айлин, я попрошу подтвердить свое мастерство, перепряв и эту солому в золото. «Надеюсь увидеть завтра утром не меньше пяти веретен, заполненных пряжей». Потом он повернулся к королеве и попросил. «Вы же, матушка, подготовьте моей невесте достойное платье для вечернего пира». Король удалился. За ним, шурша подолами и новыми сплетнями, последовала свита. Королева окинула Айлен оценивающим взглядом. Дева ей не нравилась. Рядом с ней Генерва чувствовала себя старой и ненужной. «Я пришлю к тебе служанку», — надменно бросила она и вышла вон. Айлен вздохнула и поплелась к кровати. О предстоящей ночи и новом испытании она решила подумать позже. Тем временем Генерва направилась в женское крыло замка. В руках она сжимала полное веретено пряжи, И это золото жгло ей руки. Внутри все клокотало. У нее в услужении были лучшие мастерицы страны. Некоторых из них учили работе кудельные феи. Другие были рождены от сидов. Но никто, никто из них не мог спрясть золотую нить из соломы. «Бегом сюда!» — кликнула она служанку. «Возьми одно из моих прошлогодних платьев, то, с которого еще мех не спороли». Отнеси его гости в восточную башню, да подгони так, чтобы ей подошло. Как закончишь, останься при ней. Будет спрашивать, скажешь, я велела. Мне что, прислуживать дочке мильника? Служанка не успела договорить, как хлесткая пощечина обожгла ее мягкую щеку. Мэри, тебе напомнить, как еще две зимы назад ты хворост из королевского леса таскала. Смеешь перечить своей королеве? «Ты останешься в покоях пряхи и проследишь за ее работой. И если завтра утром я не узнаю секреты этой девчонки, то вышвырну тебя из своего замка!» Служанка накрыла холодными руками пылающую отметину королевской милости и побежала за платьем. Нашла белоснежную котту со множеством мелких серебряных пуговиц на рукавах. Да темно-зеленое сюрко, подбитое лисьим мехом и украшенное золотой вышивкой. К моменту, когда Эйлин проснулась, служанка уже приготовила ушитые платья для пира. Вы, госпожа, решили день костров проспать? К нашему королю съехались уже все подвластные лэрды. В сам никто не рискует оставаться дома один или задерживаться в дороге. хвары, королева Сидов, уже пустилась в путь. «И летят передние ледяные ветра!» Айлин взглянула в окно. Ослабленное солнце пыталось дотянуться до горизонта, но запуталось в плотном тумане и стекло масляной кляксой. «Как только этого скудного света на всех хватает!» мыслила Мельникова дочь, облачаясь в парадные одежды. Но потом вспомнила утренний разговор с королем и загрустила. Надежды на то, что удастся позвать темного Лэрда во второй раз не было. Он никогда не приходил по ее воле, хоть сам и полагал иначе. А без его помощи ей не справиться, как ни старайся. И не сбежишь в Самхейн. Холмы Сидов открыты. Попадешь в дивную страну, а потом не выберешься. Ее милость королева Геннерва приказала мне прислуживать вам, трещала между тем служанка поэтому я останусь в покоях, а вечером помогу подготовиться ко сну и переплести косы. Айлин это лишь молча кивнула, не желая разговаривать с подосланной девицей и спорить с монаршей волей. Сердце билось о ребра. Она чувствовала себя птицей, пойманной в селки. Чем больше бьешься, тем сильнее запутываешься. Глупая похвальба отца принесла одни неприятности. То, что король не женится на мельниковой дочери, было ясно, как и то, что ночь темна, а день ясен. В королевстве достаточно благородных дам и влиятельных отцов, чтобы не допустить подобного. Да королева-мать над троном орлицей вьется, единственного сына оберегает. А потому, исполнит Айлен наказ короля или нет, итог один — королевы ей не быть. Разница лишь в том, Отправят ли ее с позором домой или отдадут в жены кому-нибудь из Лэрдов? Интересно, мой вчерашний помощник будет среди королевских гостей? Собравшись, Айлин спустилась в зал для пиршеств. В огромных чертогах сотни зажженных огней пылал праздник. Играла музыка, раскрашивая ночь звуками. Многочисленные гости сидели за густо уставленными столами. Пестрые, шумные, в богатых нарядах. Мужчины в массивных цепях. Женщины в высоких, расшитых золотом и драгоценными камнями головных уборах. Рядом сновали собаки, пытаясь заполучить куски посытнее. Одни слуги, юркие, как лесные духи, подносили одно новое блюдо за другим и забирали опустевшие. Другие, нескончаемой рекой, подливали в кубки эль. Рыжебородый король Гарольд в массивной золотой короне восседал за высоким столом. Увидев Айлин, он поднялся. Музыканты тут же смолкли. «Леди Айлен, приветствую вас». Король вышел из-за стола и, взяв деву за руки, повел на середину зала. «Здравствуйте, сэр, Улыбнулась она в ответ, и Гарольд отметил, что улыбка эта не коснулась девичьих глаз. Танцуешь со мною, о прекраснейшая из смертных? Не смею вам отказать. Вновь запели виелы, загудела волынка. Им вторила колесная лира, звуки которой походили на женский плач. Айлин вспомнила крики банши в день исчезновения матери и прикрыла глаза, нашептывая слова приветствия предкам. В эту ночь они обязательно ее услышат. «Есть кому обратиться в Самхейн?» Король поднял согнутую в локте руку кистью вверх, начиная танец. Айлен повторила движение, делая шаг навстречу. «Каждому, кто не вылезан из куска соли, есть кого помянуть в эту ночь». «И по кому сегодня плачешь ты?» Гарольд подхватил невесту под тонкую талию, поддерживая ее невысокий прыжок шестнадцать лет назад исчезла моя мать в селе говорят что она ушла к сидам в холмы но отец накануне видел банши а я слышала их крики потому мы чтим ее как умершую а отдалилась на несколько коротких шагов и присела в аккуратном поклоне король не спеша обошел ее по кругу и вновь подал руку ты злишься на меня — спросил он, неожиданно сменив тему. — За то, что я повторил свое испытание. Сердце Айлен на мгновение застыло, а после забилось ровно в такт танцу. — Я справлюсь, сир, — ответила она спокойно. — Назови мое имя. Зашелестел откуда-то взявшийся ветер и затушил разом в зале весь свет. Музыка мгновенно стихла. Предки услышали наше воззвание, — прогремел Гарольд в полной темноте. — Да славится в веках память о них! — Да не забудутся их имена! — подхватили гости. Король сжала руку Айлин и проследовала вместе с ней за стол. В зале постепенно разжигали молодой огонь. — Ты не ответила мне, — напомнил Гарольд. — Как я смею злиться на вас, сир? К их разговору внимательно прислушивалась королева, но Айлин решила не замечать этого. «Ты была бы в своем праве. Королевское слово ценно именно своим исполнением». «Что ж, ваша милость, я запомню это». Правитель раскатисто засмеялся, и его звучный бас разлетелся по залу, заставляя кубки звенеть. Но для умелой мастерицы такое испытание не сложнее нитки в иголке, не так ли? Ошибаетесь, сир. У каждой магии есть своя цена, и оплачивать ее придется мне. Но и награда, согласись, высока. Не часто судьба дает дочери мельника шанс стать королевой. Дева хотела было ответить на это замечание, но один из слуг заголосил. «Спокойно, стоит у ворот замка!» «Чего же ты ждешь?» — воскликнул Гарольд. «Зови владелицу судеб, мы окажем ей достойный прием». Вскоре в зал в сопровождении слуги вошла старая, горбатая, сморщенная ведьма. На ней был темно-синий плащ на завязках, голову покрывала шапка из меха черной кошки, на шее мерцали цветные стеклянные бусы. А на поясе висел большой кошель, в котором старуха хранила кости мелких животных, необходимые ей для ворожбы. В руке спокойно держала посох с навершием в виде птичьего черепа. Садись, спокойно, Терлок, ближе к теплу камина. Отведай душистый Эль, да похлебку из сердец всех животных, что есть на нашем столе. Обогрейся и отдохни, а после прошу. «Окинь своим взглядом эту залу и людей, собравшихся в ней, да расскажи всякому, кому посчитаешь нужным его судьбу, а я щедро дарю тебя». Рассмеялась спокойно, показ выставив кривые зубы, достала железный нож с поломанной рукоятью и выудила первый кусок сердца из предложенной похлебки, съела его и, не торопясь, ответила. Тебе ли не знать, младший сын короля, что не одаривают лишь за благие вести? Но у меня их для тебя мало. А потому сделаем так. Сегодня я отвечу любому, кто решится задать мне вопрос. А потом отдаст все, что бы я не попросила. Айлин повела плечами, избавляясь от поднявшегося по спине холода. Ведь платой за предсказанный вирт могло стать все, что угодно, вплоть до нерожденного дитя. Желающих и впрямь оказалось немного. Молодой король, дабы своим примером показать подданным, что не страшится грядущего, первым подошел спокойнее. «Скажи, всеведующее, что ожидает меня в будущем? Долго ли править мне землями отца?» И когда ждать наследника?» спокойно пожевала губу и задумчиво произнесла. «Неужто, младший сын короля, ты истинно полагаешь, что самостоятельно правишь землями отца? Увы, тогда у меня не будет добрых вестей. Твоя нить спредена задолго до твоего рождения и оплачена высокой ценой. «На троне ты просидишь, пока Бернамский лес не подойдет к воротам этого замка. А чтобы узнать о наследнике, нужно хотя бы жениться». Король усмехнулся. «Бернамский лес начинался почти в десяти милях от города и с его стороны постоянно вырубался, так что вряд ли он когда-либо мог дойти до его замка. Да и с наследником старуха права». Сперва нужно обзавестись невестой. Гарольд зацепил взглядом Айлен. Что бы ни думала матушка, он уже считал эту деву жемчужиной своей сокровищницы. Добро, мудрая Терлок, что ты хочешь в дар за свои слова? Отдай мне чашу, из которой поили тебя в тот день, когда ты появился на свет. «Это семейная реликвия!» — воскликнула молчавшая до этого Генерва. «Но она уже непригодна для ритуала, не так ли, королева без сердца?» Ведунья взглянула ясными голубыми глазами на побледневшую женщину и улыбнулась, вновь обнажая кривые зубы. Гарольд подал рукой знак, и королевский постельничий незаметно удалился из зала. «А ты, дитя, отчего молчишь? Неужто не желаешь знать, что тебя ждет?» Старуха повернулась к Эйлин. «Нет, почтенная», — было ей ответом. «Неужели у тебя нет вопроса, на который ты желала бы получить ответ?» Не унималась споконно. «Вопросов у меня, что лососей в пруду, но нет ничего такого». Чем бы я могла пожертвовать, чтобы узнать судьбу, отвратить которую не в силах? «А ты умна!» — расхохоталась ведьма, и бусы на ее шее в согласии зазвенели. Знаешь же, твой Вирд еще придется, и краски для его идти не выбраны. Спрашивай, и клянусь самой длинной ночью!» что не возьму ничего сверх того, что ты сама мне пожелаешь отдать. Будь по-твоему, Айлин подобралась, как перед прыжком. Скажи, мудрейшая, быть ли мне королевой? Старуха покачала головой. Ах, не о том ты меня спросить хотела. Ну да ладно, встретимся. Временно, говорится, у нас еще будет. Ты станешь королевой, дитя, если назовешь имя, и сможешь удержать свое счастье, в каком бы виде оно перед тобой не предстало. Айлен поймала себя на том, что облегченно выдохнула. Предсказания спокойно слышали все, А значит, мало найдется смельчаков, решивших пойти против воли богов. Что ж, значит, надо выполнить обещание и спрясть эту нитхигову нить. Спасибо, мудрая Терлок. Я услышала и запомнила твои слова. Что же ты пожелаешь за них? Дай мне шелковый кошель, в котором лежали дары твоей матери. Все равно ты лишишься сегодня последнего из них. Мягко улыбнулась ведунья, и Айлин молча отвязала от пояса матушкин подарок.